День 15, глава 2 Рептилии отходили, прикрывая руководителя. Турсулунец Фердинанд Накамура нес облаченного в броню Ренца Кампана, как маленького ребенка. Пули со звоном отлетали от бронированного панциря. «Прикрывать отход», – приказал остальным Франческо де Лавега Касагранде и отбросил опустевший пулемет. Охранники Ренца оставались на месте, ведя бой с десантниками и гвардией. Черные тигры отступали, а вот мутахавиры наоборот продвинулись. Трое гвардейцев, вооруженные жуткого вида штурмовыми ножами размерами с меч, прорубились через десяток защитников. Ренца закричал от ужаса при виде императорских гвардейцев. Один из них достал здоровенный автомат. «Я разберусь!» Касагранде встал на линии огня и втянул длинную шею в панцирь. Тяжелые пули заколотили по его броне и чешуе. Турсулунец наклонился и побежал на атакующих. Он врезался в них на полной скорости и двухметровые гвардейцы в тяжелой керамоброне разлетелись во все стороны как кегли. Первый из них начал вставать, но не успел ничего сделать, как Касагранда приподнял его над собой и бросил в стену с такой силой, что Мутахавир проломил ее насквозь. Накамура, все еще державший Ренца в руках, прошел в дыру, еще больше расширив ее своим панцирем. И не вставай! сказал он и наступил очень толстой ногой на Мутахавира, проломив тому броню и грудную клетку. Гвардеец больше не шевелился. Косогранда за его спиной ударил второго своей толстой ручищей, отбросив на пару метров с вмятиной на броне, а третьего схватил за шлем и так сдавил, что броня не выдержала и лопнула вместе с головой. Но пока он давил, мутаховир что-то успел прилепить к панцирю Турсулунца. «Брат!» – закричал Накамура и тут же отвернулся, прикрывая собой Ренца. Взорвалось так сильно, что здание дрогнуло и посыпалось пыль с потолка. Накамура устоял и побежал к лестнице, в спину ему попадали пули. Появившийся впереди гвардеец попытался остановить взъяренную рептилию, но Накамура его уронил и тяжелыми ударами ног разбил броню. «Дальше!» – сказал Накамура. Они спустились в подвал, где пока еще не велся бой, и добрались до комнаты охраны. Внутри было еще два мутахавира, охранявших пульт и связанных охранников из службы безопасности банка. «Бросай оружие!» – закричали мутахавиры. Накамура Бережно поставил Ренса на пол и пошел в бой. Первого гвардейца он отбросил сильным ударом кулака. Второй пытался прицелиться Турсулунцу в голову, но Накамура схватил Мутахавира за руку, вырвал ее и ей же заколотил насмерть обоих. «Запереть помещение», – распорядился Накамура, освободив охранников. «Ходить запрещено до моего особого слова, что с системой охраны». «Возвращаем доступ». Оба охранника склонились над клавиатурами. «Что-то блокирует, но через три минуты все вернется, уже грузится». «Доступ вернется сам?» – спросил Турсулонец. «Да, все нормально», – один охранник улыбнулся. «Правильно говорят, что хочешь победить в войне – найми турсулунца Хорошо, что вы пришли. Я уж думал, это совершенно истина», – сказал Накамура и достал огромный турсулунский пистолет. Голова первого охранника разлетелась на куски, второй попытался убежать, но пуля сбила его с ног и он больше не поднялся. — Зачем? — спросил Ренса. Зачем? Турсулунец перезарядил оружие. — Никто не попадет сюда, пока я здесь. Убийца может менять облик, но он не сможет притвориться турсулунцем, а всех остальных я убью. «Какого хуя вы меня оставили?» – взревел маршал Барлаш-Акар, когда десантники потащили его в безопасное место. «Меня там чуть не пристрелили, блядь! Да осторожнее вы, у уебки! Всех расстреляю!» «Виноват, господин маршал», – ответил командир и жестом приказал медику заняться раной. «Потом», – маршал отмахнулся, – «надо выбираться отсюда и разнести эту блядскую халупу нахуй!» «Флот на орбите, ждет вашего приказа», — сказал командир. «По первому слову, он выполнит залп по этой позиции». Беда, примеривший внешность маршала с помощью своего нового костюма с капюшоном, усмехнулся. Наверняка каждый из троицы целей предусмотрел такой план. Можно было вообще не приходить и ждать, когда они убьют друг друга. Но это слишком долго и не очень надежно. «Где пульт охраны?» — заревел он как можно громче. В подвале!» Маршал Беда выругался и поднялся, опираясь на одного из десантников. «Отбить его и получить доступ, а потом вызвать подкрепление! Связь не работает, господин маршал! На пульте должна работать, еблан, выполнять!» Командир десантников отсулетовал и жестами приказал подчиненным выдвигаться. Двое осталось, помогая Виктору, то есть маршалу идти. Беда сжимал в одной руке револьвер Акара, В другой держал игломет, спрятанный в рукаве. Как бы хорошо ни работал маскировочный костюм, если присмотреться, то можно понять, что лицо не настоящее. Но пока они не видят это, надо спуститься ниже. Осталось две цели. «Господин генерал, орбитальный десант начал перестрелку в подвале возле пункта охраны», – доложил гвардеец по рации. Лукаш Сикора тяжело вздохнул. «Какие же они идиоты», – сказал он. «Ладно, пусть убивают друг друга, а пока…» «Господин генерал!» На канале раздался другой голос. «Мы нашли тело маршала Акара». «Но маршал Акар внизу!» – возразил кто-то другой. «Я его сам видел!» «Это Воронов!» Секора проверил пистолет. «Ладно, наша работа сделана. Уходим отсюда. Свяжитесь с адмиралом Армейером. Пусть его пожиратель миров разнесет особняк, когда мы уйдем». После того, как огромный линкор класса Эребус, висящий на орбите, выстрелит из своих пушек, здесь останется воронка глубиной с километр. Мутахавир, услышав приказ, на мгновение замер. Но таков план, который вчера придумал Лукаш. Он останется единственным, кто выживет в этой бойне и получит себе ключи. А потом… «Господин генерал!» – обратился другой мутахавир. «Мы потеряли доступ к охране!» «Дерьмо!» Лукаш сорвал с себя берет и бросил на пол. И как банк сумел так быстро вернуть доступ? Если только охрану не перенастроил беда, с оборудованием корпорации это расплюнуть. Надо было уходить раньше, но теперь придется начинать другой план. Больше нельзя полагаться на случай. Спускайтесь вниз и убейте там всех, кого найдете, включая Акара и Ренца. А императору придется сказать, что это все сделал Виктор Воронов. «Удержать дом охраны любой ценой!» Накамура орал в рацию. «Как только вернется доступ, вызывайте новых людей!» Он убрал рацию и посмотрел на Ренца. «Адмирал точно выстрелит?» спросил он. «Да!» Ренца кивнул. «За миллион реалов он выстрелит куда угодно!» Как и было договорено еще вчера, Ренца должен был покинуть особняк и связаться с адмиралом армеером Вот только в планах не было, что особняк окажется заблокированным для всех участников. «Неважно, пока мы здесь, стрелять никак нельзя!» Турсулунец нервно ходил взад-вперед, наверняка недовольный тем, что отсиживается в безопасности. Судя по звукам боя, снаружи комнаты охраны было жарко. Ренца смотрел на дверь, боясь, что ручка повернется и сюда войдет Виктор Воронов. Казалось бы, обычный человек, что он может сделать против вооруженного Турсулунца, но страх не проходил. Банкир сидел в углу, обхватив колени, хоть бы это поскорее закончилось. — Дерьмо! — Накамура посмотрел на экран компьютера охраны. — До сих пор нет входа. Какая хрень его блокирует? — Тут есть еще компьютерщики. — Ты убил их обоих, — Ренцо показал на трупы. «Продолжаем бой», — спокойным голосом докладывал командир «Черных тигров», будто над головой не свистели пули. «Мы отсекли подкрепление противника с верхних этажей, но, судя по разведке, в бой вступили мутахавиры, скоро они спустятся сюда». «Где Ренце?» — спросил Беда, искажая голос, будто страдает от боли. «Не могу знать!» Планы подвала отличаются от имеющихся, но его охрана обороняет точку D5. Там или обманка, или сам Ренца. Там может быть и пункт охраны. Турсулунцев нигде нет. Бросьте все силы на штурм с раной точки, приказал Виктор. Если захватим этого пиздюка Ренца, его силы сдадутся. Мы не можем сражаться с гвардией и охраной одновременно. Согласен, разрешите приступать, беда кивнул. Десантники ринулись в новый бой, который становился все жарче. Рикошетившие в тесном помещении пули действовали на нервы, а тепловые и лучевые пушки усиливали жару. Виктор отполз дальше, в безопасное место. ренца должен быть рядом, нужно его ликвидировать и приниматься за сову до того, как мутаховиры зачистят тут всех. «За императора!», — грохнул хор, усиленных динамиками шлемов голосов. Из разбитой шахты лифта высунулось несколько гвардейцев. Еще несколько пришли с лестницы тем же путем, где прошли «Черные тигры». Десантники развернулись, также хладнокровно принимая еще один бой, а беда, выстрелив из игломета в приставленного к нему охранника, откатился подальше и сменил вид костюма на форму сотрудника службы безопасности банка Ренса. Маскировка мутахавира не сработает. Они слишком уж здоровенны. Беда пополз по полу, делая вид, что ведет бой, и приближался к своим новым товарищам. «Они повсюду!» – паническим голосом кричал охранник, стреляя из тепловой пушки поверх голов остальных. После попадания иглы он угомонился, а беда обзавелся рацией. «Держаться!» – в передатчике ревел механический голос рептилии. «Осталось немного. Держаться или выйду, и поубиваю вообще всех!» Даже намеки об отступлении для турсулунского штурмовика являются оскорбительными, а уж сказанные вслух, Надо бежать! заявил Виктор в трофейную рацию после того, как убедился, что на него никто не смотрит. Мы проигрываем! Они везде! Надо отступать! Турсулунцы не отступают! заревела рептилия. Теплокровные трусы! негодовал Накамура. Они должны держаться, или они трупы, как они этого не понимают! «Может, нам надо спрятаться?» – предложил Ренца. «Негативно. Они обыщут тут каждый угол. Нужно дать им войну и откинуть как можно дальше». Турсулунец поднял пистолет и пошел к двери. «Никому не открывать!» – приказал он. «Не бросай меня!» – закричал Ренца. Но было уже поздно. Фердинанд Накамура хлопнул дверью и Кампана побежал закрывать замок. «Не ждали!» Турсулуниц захлопнул дверь и начал стрелять из чудовищно большого пистолета. Служба безопасности банка, ободренная прибытием столь сильного союзника, пошла в контратаку. Черепаха метким выстрелом сняла командира черных тигров и ринулась в рукопашный бой, убивая десантников голыми лапами. Десант пытался держаться, но бой был неравным, тем более что сзади наседали мутаховиры. «Господин Кампана», — Виктор колотил дверь рукоятью пистолета. «Откройте!» «Я не могу», — тут же отозвался Ренца. «На кому рассказал не открывать?» «Он ранен», — беда огляделся. Турсулунец тем временем поднял над собой мутахавира и сломал ему спину. «Он умирает! Надо бежать, или мы трупы! Мы смогли открыть потайной ход! Надо бежать!» Круглая ручка начала проворачиваться. Ренца выглянул наружу и посмотрел удивленными глазами на живого Турсулунца, который только что оторвал голову десантнику, но беда грубо затолкнул банкира внутрь. «Что происходит?» – крикнул Ренца. «Что тебе снится, Ренца-компана?» Кампана? спросил Виктор. «Бронебойщики!» – крикнул сова. «Уничтожить черепаху!» Турсулунец словно издевался над императорской гвардией и убивал одного мутахавира за другим без труда ломая броню и кости. Прямо сейчас он держал одного гвардейца за ногу и хлистал им остальных. Тяжелые пули из инквизиторов разбивались о сверхтвердую броню на прочном самом по себе панцире. Мутахавир с длинной тепловой противотанковой пушкой занял позицию и выстрелил. Луча не видно, но на броне Турсулунца появилось маленькое отверстие, а сама рептилия пошатнулась. Но это ты зря, проговорила черепаха, отбросила труп гвардейца и ринулась на бронебойщика. Выстрелил другой, и рептилия рухнула на колени. На броне появились еще отверстия, из которых шла кровь. Она же лилась и из огромной, усиленной металлом пасти. Турсулунец с трудом поднялся и, пошатываясь, отошел в укрытие. Боевики из службы безопасности банка прикрывали его огнем. В дальнем углу, где находились остатки орбитального десанта, кто-то стрелял из автопушки. И нет ни следа Виктора. «В атаку!» – приказал Сикора. «Прикончите их всех!» Мутаховиры поднялись. Пули отлетали от их прочной брони, но тепловые пушки банковской охраны проделывали в них маленькие ровные дырочки. Один гвардеец упал, получив магнитный заряд, который испортил электронику и выжег нервные интерфейсы в голове. Мутахавиры открыли огонь, подавив охрану банкира и десантников. Только турсулунец отстреливался, стоя за колонной, от которой, впрочем, остался один каркас. Крупнокалиберные пули из десятков инквизиторов разрывали все, до чего могли долететь. Дым от реактивного вещества был настолько густым, что можно разглядеть что-то только через визоры шлемов. Сикора, не имевший такового, спрятался за колонной. «Сначала убейте черепаху», — приказал он по рации. Потом потолок обвалился прямо на мутахавиров. Упавший сверху второй турсулунец с огромной раной от магнитной противотанковой бомбы, в которой видны голые кости и какие-то органы, держал авиационный пулемет. «Еще повеселимся», — крикнул он и открыл огонь. Едкий дым, никуда не уходивший, стал еще гуще, но еще видно силуэты. Оба турсулунца, хромая, пошли в контратаку. «Отходим!» – приказал Сикора. Неужели это поражение? Придется отступать куда-нибудь подальше и засесть в крепкой обороне. Пусть Воронов приходит сам, пока бойцы маршала будут воевать с телохранителями Ренца. Рано или поздно кто-нибудь получит доступ к системам охраны и сможет выбраться. Но если банкир выживет, у Лукаша будут проблемы. Нет, это только временное отступление. «Отходим на точку!» Сикора добежал до лестницы, чувствуя, как вспотела спина от страха. Проигрывать всегда неприятно и страшно. Мутахавиры, наконец-то сумев загнать черепах в укрытие, организованно отступали, но путь им преградила решетка, выехавшая из стены и заблокировавшая проход, и Секора осознал, что все его солдаты находятся с другой стороны решетки. Кто-то начал стрелять в него, и Лукаш, чтобы не задели пули, забежал наверх по лестнице. Бой внизу становился не таким интенсивным, стороны изрядно потрепала. Но беда уже давно поднялся наверх. В подвале больше делать нечего. Тем более, что последняя цель пришла к нему сама. Сова озирался по сторонам, держа в руке пистолет. Никак не может примириться с неизбежной смертью. Значит, ты меня достал через 10 лет, сказал он. Все так же охотишься за своими целями и никак не можешь остановиться?» Беда не ответил, а продолжал следить за секорой через прицел трофейной десантной винтовки. «Думаешь, что Балябин тебе заплатит? Думаешь, он даст то, что тебе нужно? Он тебя обманет. Но я не обману, я же тебя никогда не обманывал!» Сова тяжело сглотнул. «Я даже тебе помог, помнишь? Спас твою семью, выдал тебе Вандина. Да я даже помог тебе упаковать этих придурков, банкира и маршала. Без меня они бы здесь не появились. Он выстрелил в сторону, что-то заметив. Снизу помимо звуков боя слышно, как гвардейцы разламывают решетку. — Я кое-что расследовал о гибели твоего сына, но тебе не говорил. Я знаю, как его убили. Его внесли в Немезиду, и я знаю, кто и когда это сделал. Ты не поверишь. Снизу Послышался звон ломаемых прутьев решетки. Виктор выстрелил, и сова рухнул на пол, раскинув руки и ноги. «Что тебе снится, Лукаш Сикора?» – шепнул беда и откинул оружие. Выстрелил до того, как услышал, что сова утаил на случай, когда опять придется торговаться за свою жизнь. Выстрел на рефлексе, пока к цели не пришли подкрепления. Или это ментальные установки, которым невозможно сопротивляться? Может, Сикура блефовал, но стоило его выслушать, вот только он цель, которую беда упустить не может. Когда-то Виктор смог отказаться от своей цели, но тогда дело шло о жизни семьи. Ника внесли в Немезиду. Кто? Осталось мало времени, но нужно это выяснить. И как? Натана больше нет, он бы помог. Но чувство тоски от потери длилось всего мгновение. Беда не спеша отполз, чтобы собравшиеся вокруг тела генерала Мутахавиры его не засекли, а потом покинул поместье. Бой шел еще долго, до вечера, пока выжившие, трое мутахавиров, двое десантников, пять сотрудников службы безопасности банка и оба турсулунца не поняли, что все командиры мертвы, и Касагранде предложил перемирие. Тогда же они смогли отключить блокировку особняка, и разошлись, не скрывая ненависти друг к другу. С тех пор соперничество между гвардией, банком и армией только усилилось.